Затем верховный судья и комиссары допросили герцога Буйонского и, собрав нужные сведения, обрушились на двух молодых подсудимых, спасти которых никто не хотел. История донесла до нас лишь имена государственных советников, сопровождавших Пьера Сегье. Имена остальных чиновников не сохранились, известно только, что среди них было шесть человек от Гренобльского парламента и двое председателей суда. Во главе их стоял судья-докладчик, рекетмейстер Лабардемон, во всем ими руководивший. Жозеф что-то часто и подвострасно говорил судьям на ухо, из-под с жестокой насмешкой, посматривая на Лабардемона. Было решено, что кресло послужит скамьей подсудимых, и все умолкли, чтобы выслушать ответы сенмара Он сказал тихим, спокойным голосом. Передайте господину Верховному Судье, что я мог бы по праву обратиться в Парижский парламент с просьбой об отводе назначенных судей, ибо среди них есть два моих врага, а во главе их стоит один из моих друзей, сам господин Сегье, которого я некогда утвердил в его должности. Но я избавлю вас, господа, от многих беспокойств. признав себя виновным в заговоре, мною одним, задуманным и осуществленным. Я желаю умереть. Следовательно, мне больше нечего сказать о себе. Но во имя справедливости оставьте жизнь тому, кого сам король назвал честнейшим человеком Франции и кто умирает только из-за меня. — Введите его, — приказал Лабардемон. Двое стражников отправились за господином Дету, и тотчас его привели. Он вошел и степенно поклонился с ангельской улыбкой на губах. "Наконец-то настал день нашей славы", молвил он, обнимая Сенмар. "Мы заслужим царство небесное и вечное блаженство". "Мы только что узнали сударь из уст самого господина де Сенмара", сказал Лабардемон. Что вам было известно о заговоре?» Не поднимая глаз, Де Ту ответил без малейшего смущения все с той же светлой улыбкой. «Господа, я провел жизнь за изучением людских законов и знаю, что свидетельство одного из подсудимых не может служить к обвинению другого. Я мог бы повторить уже сказанное мною, а именно — что мне все равно не поверили бы, если бы я без всяких доказательств изобличил брата короля. Вы видите, следовательно, что я могу распоряжаться и жизнью своей, и смертью. Однако, рассмотрев оба эти выхода, я ясно понял, что, какова бы ни была отныне моя жизнь, она все равно будет несчастна после утраты господина Десенмара. Итак, я признаю и объявляю вам, что знал о заговоре. Я сделал все возможное, дабы отвратить от него господина Дессенмара. Он считал меня своим единственным и верным другом, и я не хотел предавать его, а потому осуждаю себя по законам, собственноручно записанным моим родителям, который, надеюсь, прощает меня. При этих словах друзья крепко обнялись. «Друг, дорогой друг мой, как сожалею я о твоей смерти, виновником коей являюсь!» — воскликнул сенмар «Я дважды предал тебя, но ты узнаешь, как это произошло». «Да ты устал целовать его и утешать! Сколь счастливы мы, что так кончаем жизнь свою!» — сказал он, подняв глаза к небу. С точки зрения человеческой я мог бы жаловаться на вас, сударь, но одному Богу известно, как я вас люблю. Чем только мы заслужили мученический венец и счастье умереть вместе. Судьи не ожидали столь трогательной сцены и с удивлением смотрели друг на друга. «Будь у меня хотя бы копье», — послышался чей-то хриплый голос. Это был старик Граншан, незаметно проскользнувший в камеру. От гнева глаза его налились кровью. Уж я сумел бы защитить его светлость от всех этих чернокнижников. Два алибарчика тотчас же молча приблизились к нему. Он умолк, отошел к окну, выходившему на реку, в котором еще не видно было проблесков зари, и казалось, перестал интересоваться тем, что происходит в комнате. Однако Лабердемон, боясь, как бы судьи не разжалобились, сказал громким голосом: "А теперь, по повелению его высокопреосвященства, этих господ надлежит подвергнуть допросу с пристрастием, иначе говоря, обычным и чрезвычайным пыткам". Возмущённый Санмар позабыл о смирении, И, скрестив руки на груди, шагнул к Лабардемону и Жозефу, которые в ужасе попятились. Первый невольно поднес руку к колбу. — Разве мы в Лудене? — вскричал узник. Но Дету, подойдя к своему другу, взял его за руку и пожал ее. сенмар мар спохватился и, обратив взор на судей, продолжал спокойно. — Мне кажется, это весьма жестоким, господа. человека моих лет и звания не должны подвергать подобным формальностям. я все сказал и готов все повторить я принимаю смерть по доброй воле и с величайшей радостью а потому допрос с пристрастием не нужен у людей подобных нам не вырвать тайны путем телесных страданий мы сдались по собственному желанию и в назначенной нами самим и Мы сказали все, что вам требовалось для предания нас смерти. Больше вы ничего не узнаете. Мы получили то, что хотели. — Что вы делаете, друг мой? — перебил его Дету. — Он ошибается, господа. Мы не отказываемся от мученичества, неспосылаемого нам Богом. Мы сами требуем его. — Но разве нужны вам эти постыдные пытки, чтобы войти в царство небесное? — спросил сенмар Ведь вы и так мученик, добровольный мученик дружбы. — Господа, я один могу знать важные тайны. Они известны лишь руководителю заговора. Прошу подвергнуть меня одного допросу с пристрастием, если с нами полагается обращаться здесь, как с самыми гнусными злодеями. «Как милости прошу вас, господа», — молвил Дету, — «не лишайте меня страданий, какие должен претерпеть и он. Не для того я последовал за другом, чтобы покинуть его в этот неоцененный час и не сделать всего от меня зависящего, дабы войти вместе с ним в райскую обитель». Во время этого спора Лабардемон и Жозеф тоже вступили в пререкание. Жозеф был против допроса с пристрастием, опасаясь, как бы пытки не заставили Санмара рассказать о его недавнем посещении. Лабардомоза считал, что смерти узников мало для полноты его торжества и настоятельно требовал пыток. Судьи окружили двух тайных советчиков великого министра и внимательно слушали их. Сочтя, однако, по некоторым признакам, что капуцин пользуется большим влиянием, чем судья, они стали на его сторону и единодушно высказались против пыток, тем более что Жозеф сказал в заключении, понизив голос, «Мне известны их тайны. Эти тайны нам не нужны. Они бесполезны. Да и нити их ведут слишком далеко». Господину Обершталмейстеру остается выдать только короля, а его другу — королеву. О таких вещах лучше не знать. К тому же они ничего не скажут, я хорошо их изучил. Один будет молчать из гордости, другой — из благочестия. Оставим их в покое. Пытки их искалечат, обезобразят. Они не смогут идти, и это испортит всю церемонию. Их надобно поберечь». чтобы они достойно предстали перед народом. Последнее соображение одержало верх. Судьи удалились для совещания с председателем суда. Выходя из темницы, Жозеф сказал Лабардемону, — Я дам вам волю натешиться здесь. Теперь вы позабавитесь, совещаясь с остальными судьями, а потом допросите трех заключенных в Северной башне. то были трое судей Урбена грандия Сказав это, он громко расхохотался и вышел последним, толкая перед собой ошеломленного докладчика. Едва только мрачное судилище удалилось, как Граншан, освобожденный от двух своих телохранителей, бросился к сенмару и схватил его за руку. «Во имя неба, ваша светлость, идемте на террасу», — сказал он, — «и я кое-что вам покажу». «Во имя вашей матушки! Идемте!» Но в эту минуту дверь отворилась, и на пороге появился престарелый аббат Кие. «Дети мои! Несчастные мои дети!» — воскликнул старец плач «Увы! Почему меня допустили к вам только сегодня? Дорогой Анри, ваша матушка, ваш брат, сестра здесь, они скрываются неподалеку». — Замолчите, господин Аббат! — прервал его Граншан. — Идемте на террасу, ваша светлость! Но старик-священник продолжал обнимать своего воспитанника и не давал ему ступить ни шагу. — Мы надеемся, мы очень надеемся на помилование. — Я откажусь от него, — ответил сенмар Мы уповаем только на милость Божью, — проговорил Дету. — Замолчите, — сказал опять Граншан, — судьи идут. В самом деле дверь опять отворилась перед зловещей вереницей судей, среди которых недоставала Жозефа и Лабардемона. — Господа, — воскликнул славный Аббат, обращаясь к комиссарам, — я счастлив сообщить вам, что прибыл из Парижа и что никто не сомневается там в помиловании всех заговорщиков. Я видел у Его Величества самого герцога Орлеанского, а что до герцога Буйонского, то его показания благопол... «Молчать — Молчать! — крикнул лейтенант шотландской гвардии Сеттон. И все четырнадцать комиссаров, войдя в комнату, снова заняли свои прежние места. Когда господин Дету услышал, что зовут повытчика Леонского парламента, чтобы огласить приговор, Он поддался одному из тех порывов религиозного восторга, которые наблюдались лишь у мучеников и святых перед лицом смерти. И, сделав несколько шагов навстречу этому человеку, он воскликнул, «Сколь прекрасны стоны благовестящих о мире, благовестящих о добре!» Затем он взял Сен-Мара за руку, и, по установленному обычаю, встал на колени с непокрытой головой, чтобы выслушать приговор. Дефиа продолжал стоять, но никто не посмел его преневолить. Приговор был составлен в следующих выражениях. «Между генеральным королевским прокурором и стцом по делам об оскорблении величества с одной стороны» и господами Анри де Фиаде Сен-Маром, обершталмейстром Франции, отруду 22 лет, и Франсуа Агюстом де Ту, членом Королевского совета, отруду 35 лет, заключенными в замке Пьеррансис Блеслиона, ответчиками и обвиняемыми с другой стороны. На основании чрезвычайного следствия, произведенного выше поименованным генеральным королевским прокурором, по делу названных «де и «де ту», показаний, допросов, признаний, отрицаний, очных ставок, а также подлинного текста договора, заключенного с Испанией, принимая во внимание, первое, что тот, кто посягает на особу королевских министров, считается по древним законам и конституциям императоров, виновным в оскорблении величества. Второе, что согласно третьему ордонансу благочестивого короля Людовика XI, всякий, кто не доносит о заговоре против государства, подлежит смертной казни. Комиссары, наряженные его величеством, признали вышеназванных де и де Ту виновными в оскорблении величества, а именно вышеназванного де Фиа де Сенмара в заговорах, преступных замыслах, союзах и договорах, заключенных им с чужеземцами против государства. Вышеназванного де Ту в том, что он знал об этих деяниях, В наказание за каковые преступления подсудимые приговариваются к лишению всех званий и прав и к смертной казни посредством отсечения головы на эшафоте, который и будет воздвигнут на площади Терро в здешнем городе. Объявили и объявляют, что все имущество осужденных, движимое и недвижимое, конфискуется и поступает в королевскую казну. а имущество, дарованное королем им лично, также возвращается оной по изъятии из него суммы в шестьдесят тысяч ливров на дела благотворительности. Выслушав приговор, господин Дету воскликнул громким голосом. «Слава тебе, Господи! Слава тебе!» «Смерть никогда меня не страшила», — спокойно молвил сен -Мар. тогда согласно правилам господин десеттон лейтенант шотландской гвардии шестидесятилетний старик заявил что передает узников в руки господина томе старшины леонских купцов и взволнованно простился с ними его примеру последовали все стражники которые молча со слезами на глазах подходили к осужденным не плаьте говорил им сен мар слезы бесполезны. Лучше молитесь за нас и помните, что я не боюсь смерти. Он пожал им руки, а Дету обнял их. После чего воины вышли один за другим, с трудом сдерживая слезы и закрывая лицо плащом. «Изверги!» — воскликнул Аббат Кие. «Ведь в поисках оружия против узников им пришлось прибегнуть к арсеналу тиранов». но почему меня так поздно допустили к ним? — Вас допустили в качестве духовника, сударь, — тихо сказал один из комиссаров. — Два месяца никому из посторонних не разрешалось входить сюда. Как только большие двери были затворены и портьеры опущены, старик Граншан воскликнул. — Идемте на террасу, ради бога! И он увлек туда своего хозяина и дету, Престарелый священник, хромая, последовал за ними. — Что тебе надобно от нас в такую минуту? — спросил сенмар с серьезностью полной снисхождения. — Взгляните на город, — сказал верный слуга. Утренняя заря только что окрасила небо. На горизонте появилась ярко-желтая полоса, и на фоне ее резко выступили темно-синие очертания гор. — Гор. Легкий туман еще стоял над Леоном, скрывая кровли домов и окутывая воды соны и городские цепи, протянутые от одного берега к другому. Свет нарождавшегося дня озарял золотым пламенем лишь колокольни Ратуши и Сен-Низье в Сите, монастыри Кармелиток и Девы Марии на окрестных холмах и крепость Пьер-Ансис. слышалался радостный перезвон церковных колоколов в монастырях и селах одни тюремные стены хранили молчание на что же прикажешь нам любоваться спросил сенмар на красоту долин на богатство городов или на покой этих селений вы друзья мои повсюду таятся страсти и горести подобные тем которые привели нас сюда Престарелый Аббат и граншан нагнулись над парапетом и взглянули в сторону реки. — Туман? Ничего не видно, — сказал Аббат. — Как медлит своим появлением наше последнее солнце? — проговорил Дету. — Не видите ли вы на том берегу, у подножья скалы Белый домик? Он стоит между Аленкурскими воротами и бульваром Сен-Жан? — спросил Аббат. — — Я ничего не вижу, кроме сероватых крепостных стен, — ответил Сенмар. — Все скрывает проклятый туман, — продолжал Граншан. Старик по-прежнему стоял, наклонившись вперед, как моряк, перешагнувший через перила мола, чтобы рассмотреть парус на горизонте. — Тише, — сказал Аббат. — Кто-то разговаривает неподалеку. В самом деле, из маленькой башни, прилепившейся к краю террасы, доносился невнятный глухой необъяснимый шепот башенка была не больше голубятни и до сих пор узники не замечали ее неужели уже идут за нами спросил сенмар оставьте не обращайте внимания это башня с потайными колодцами ответил граншан я два месяца брожу возле крепости и знаю что по крайней мере раз в неделю оттуда бросают в воду заключенных Подумаем лучше о нашем деле. Я вижу свет вон там, в дальнем окошке. Но, несмотря на весь ужас своего положения, узники с неодолимым любопытством взглянули на башенку. Она выдавалась над пучиной, в которой бурлила зеленая вода. Это было нечто вроде бесполезного потока, случайного рукава соны, проложившего себе путь между скалами на страшной глубине. там среди пены быстро вращалось колесо давно заброшенной мельницы трижды послышался скрежет похожий на шум подъемного моста который внезапно опустился бы ударившись о каменные стены и каких то три темных тюка один за другим упали в воду подняв фонтан брызг боже милостивый неужели это люди вскричал аббат крестясь — Мне показалось, что в водовороте кружатся коричневые рясы, — проговорил Граншан. — Это друзья кардинала. Тем временем в башенке раздался ужасный крик, сопровождаемый кощунственным ругательством. Тяжелый люк заскрежетал в четвертый раз. Кто-то с шумом упал в зеленую воду, и под его тяжестью заскрипело огромное мельничное колесо. Одна из широких лопастей колеса сломалась. Человек, зажатый между трухлявыми балками, показался над пеной, которая окрасилась кровью. Дико крича, он дважды показался на поверхности вместе с колесом и пошел ко дну. Это был Лабардемон. сенмар в ужасе попятился. «Такова воля провидения», — сказал Граншан. Урбен Грандье предсказал его смерть три года тому назад. Но время дорого, господа, не стойте здесь. Он это или другой, не все ли равно? Эти мерзавцы того и гляди сожрут друг друга, как пауки в банке. Но постараемся вырвать у них самый лакомый кусок. Слава богу, вот и сигнал. Мы спасены, все в порядке. Скорее сюда, господин Аббат. Видите? Белый платок в окне. Наши друзья готовы. Абат тотчас же схватил за руки обоих узников и увлек их на ту сторону террасы, откуда они вначале обозревали окрестность. Выслушайте меня, сказал он им. и знайте, что ни один из заговорщиков не пожелал воспользоваться убежищем, которое вы им предоставили. Многие из них поспешили, перерядившись в Леон, они не поскупились на золото, и никто их не выдаст. Решено напасть на вашу стражу и освободить вас. Это произойдет, когда вас поведут на казнь. Сигнал подадите вы, сенмар надев шляпу в знак того, что пора начинать». Добрый аббат рассказал, то плачет то улыбаясь своим надеждам, что после ареста его воспитанника он поспешил в Париж. Все действия кардинала были окружены глубочайшей тайной, никто не знал места заключения обершталмейстера, и многие считали, что он сослан. Когда же стало известно о полюбовном соглашении короля с Гастоном Орлеанским и герцогом Буйонским, все поверили, что жизнь остальных заговорщиков спасена, и о заговоре перестали говорить, замешанных в нем было мало, да и само дело удалось замять. В Париже даже порадовались, узнав, что Седан и весь Седанский край присоединены к королевству в обмен на милостивый указ, пожалованный герцогу Буйонскому, признанному невиновным, как и Гастон Орлеанский.